Глава 11. Пир придушно взвизгнул и отпрянул. Слов полковника он не понял, но его манеры и его оружие были достаточно красноречивы. Я улыбнулся как можно холоднее, стараясь не привлекать внимания полковника к тому, что мои руки находятся вне поля его зрения, ниже стойки. Повернувшись к юноше, я показал на противоположный конец помещения и приказал ему убираться туда. Он мигом шмыгнул в угол. И пока происходило это маленькое отвлечение я сунул туристический буклет в карман и высвободил из-кабыры свой пистолет когда я повернулся к полковнику я увидел что он поднял свою гаусовку вы ошибаетесь сказал я а также оскорбляете собрата офицера бывшего недавно лётмайором я помогаю нашим силам вторжения обеспечить неприкосновенность этого питейного заведения, дабы помешать любому из ваших солдат позорно напиться во время выполнения боевого долга и тем же самым повредить нашим всесторонним усилиям. И находясь в этом месте, я взял в плен местного жителя, прятавшегося здесь. Это и только это произошло здесь, а в случае чего моё слово будет против вашего полковника. Он направил на меня дуло гаусссовки и сказал: "Нет! Будет только моё слово. Я поймал вас на грабеже и вынужден был жестрелить, когда вы сопротивлялись при аресте. Меня трудно застрелить, заметил я, позволяя дулу своего пистолета выскользнуть из-за края стойки и посмотреть в правый глаз полковника. Я отличный стрелок, и один из этих разрывных снарядов обязательно снесёт вам макушку. Он явно не ожидал столь находчивого ответа от офицера-льётчика. языко колебался пир слабо взвизгнул после чего раздался глухой стук я предположил что он шлёпнулся в обморок но был слишком занят чтобы это проверить убийственные немые сцены продолжались с минуту и было совершенно невозможно предсказать чем она закончится но в этот момент в помещение влетел солдат с полевой сумкой и рацией полковник взял трубку и вернулся к войне В то время как я сунул пару бутылок под куртку и удалился через другую дверь, перешагнув через пира, лежавшего без сознания и несомненно лучшим образом разрешившего возникшую проблему. Я ещё с прежде, чем полковник осознал это, отнёс выпивку на корабль и служебным лифтом отправил её острову. "И не выпей больше одной", приказал я, а его голос через некоторое время ответил мне счастливым воплем. Теперь я был предоставлен самому себе и намеревался с максимальной пользой использовать предоставившуюся свободу. Битва всё ещё бушует, так что за моими передвижениями следить не будут, и я могу заняться наблюдениями. Да, конечно, меня тоже могли убить, но это не больше, чем одна из случайностей моей опасной службы. Коль скоро вторжение приуспеет, Передвижения здесь будут резко ограничены, а я, вероятно, вскоре окажусь на пути обратно в Клизенф. Туристический буклет всё ещё находился у меня в кармане, и тепло моего бедра поддерживало происходящее на обложке действие. Я открыл его и перелистывал страницы, где было много иллюстраций и мало текста. Это было обычное, в меру навязчивое реклама с тихой музыкой. Из источником, который являлась иллюстрации плавучего острова в прекрасном заливе Сабу и запахм цветов с полей Канапе. Я ожидал, что иллюстрации, изображающие катание на лыжах в карских горах, покажут, как падает снег. Но так далеко техника рекламы, видимо, не зашла. Там была и карта, показывающая космопорт и город, хотя вообще-то она была схематическая, и потому мало что Могши помочь. И всё же она сообщила мне, что я стою в космопорте Сукук, неподалёку от города Сукук. Я закрыл буклеты и отправился смотреть достопримечательности. Да гнетущие зрелище. Немало пройдёт времени, прежде чем туристы вернутся на эти солнечные берега. Я шёл по пустынной улице, высчербленной взрывами и обожжённой огнём. гадая, какую цель могло преследовать всё это? Война всегда дурацкое дело, но в эту минуту она казалась мне ещё более инфантильной. А может быть, более подходящим идёт слово ужасный, подумал я, когда увидел первые трупы. Затем я услышал звук шаркающих ног, и на улице впереди меня появился толпа пленных, охраняемых бдительными солдатами. Многие из пленных были ранены, и не многие перевязаны. Возглавлявшие и конвоировавшие сержанты отдали честь, когда они проходили мимо меня и победно взмахнул рукой. Я улыбнулся в ответ, но на это потребовалось некоторые усилия. Что я должен теперь сделать? Так отнайти какого-нибудь ответственного гражданина, ещё не ставшего пленным или убитым, и получить ответы на некоторые вопросы. Гражданин нашёл меня первым. Я покинул главную улицу И свернул в узкий извилистый переулок. Мои подозрения незамедлитно оправдались, потому что этот переулок назывался Майбакалис-Турмек. Никакая улица с таким названием не может быть до конца хорошим местом. Это обнаружилось, когда я завернул за угол и оказался лицом к лицу с молодой женщиной, которая целилась в меня из крупнокалиберной охотничьей винтовки. Я взметнул свои руки вверх ещё до того, как она заговорила: "Сдавайся или смерть". "Я сдался, сдался, разве не видно? Да здравствует Бурада, ура! Кончай свои тошнотворные штучки, поганый самец, поджигатель войны, или я пристрелю тебя на месте". "Поверьте мне, я на вашей стороне. Мир, Бурада, доброй воли ко всем людям, братьям и сёстрам, конечно, тоже". На это она презрительно хмыкнула. И взмахом винтовки Вилял мне зайти в тёмный дверной проём. Она даже в гневе оставалась красивой женщиной, круглолицей, с спадающими на плечи прямыми чёрными волосами. На ней была тёмно-зелёная форма с кожаными ремнями, сапогами и всем прочим. На рукаве были какие-то знаки различия. Несмотря на всё это, она сохраняла женственность. Никакой мундир не мог замаскировать великолепную выпуклость её груди. Я вошёл в подъезд. И когда она протянула руку, чтобы забрать пистолет, я не стал сопротивляться. Я мог бы проделывать кое-какие быстрые операции с её рукой и стволом винтовки и заполучить в результате и то, и другое оружия, но предпочёл воздержаться. Пока она чувствовала своё превосходство, она могла говорить более свободно. Мы вошли в тёмное внутреннее помещение с одним окном. Это была, видимо, какая-то контора. На столе перед нами лежала вытянувшись ещё одна девушка в форме. Глаза её были закрыты, штанина её форменных брюк была оторвана, открывая уродливую рану, перевязанную бинтом. Кровь просочилась сквозь повязку, и собралась лужицы на поверхности стола. "У вас есть аптечка?" спросил меня конвоирующий. "Есть," ответил я, снимая индивидуальный пакет с пояса. "Но я не думаю, что от этого будет какой-то прок" Она, похоже, потеряла много крови и нуждается в медицинской помощи. А где она её получит? Не от вас ли, свиней захватчиков? Ну, верные. Я стал срывать старые бинты, посыпать рану антисептическим порошком из распылителя, накладывать новые бинты. У неё скверный пульс, редкий и очень слабый. Не думаю, что ей удастся выкрутиться. Если она не выживет, то считайте, что убили её вы. В глазах моей противницы стояли слёзы, правда, это не мешало ей целиться мне в живот. Я пытаюсь спасти её. И вы, Морти, назвать меня Васку. Бэйс автоматически представился на сержант гвардии, пока они не взяли верх. Они? Я почувствовал лёгкое замешательство. Вы имеете в виду нас, армию Клезенда? Нет, конечно, нет. А почему я болтаю с вами, когда мне следовало убить вас? Не думаю, что вам следовало бы так поступить. Вы поверили бы, если б я сказал, что я ваш друг? Нет? Что я шпион? Неважно, чей. Работающий против Клизанда, хотя я и нахожусь у своих космических армады. Я бы сказал, что ты червяк, вымаливающий свою никчёмную жизнь и готовый ради этого сказать всё что угодно. Однако так или иначе это правда, проворчал я, понимая, что она не собирается принять сказанное мной на веру. "Бейс", слабо произнесла девушка на столе, и мы повернулись в её сторону. "Бейс, я она умерла". Я подумал о том, что сейчас тоже буду покойником. Бейс скинул винтовку. И я увидел, как побелели костяшки её пальцев, когда она нажала на спусковой И тут я на максимальной скорости проделал множество вещей, начав с того, что нырнул под дуло винтовки и перекатился к ногам Дейз. Винтовка выстрелила, взрыв чуть не снёс мне голову в этом маленьком помещении, но осколки меня не задели. Прежде чем она выстрелила снова, я схватился за винтовку и рубанул ладонью по мышцам её руки. А потом проделал и некоторые другие вещи, которые обычно женщины мне проделывают, кроме как в подобных чрезвычайных ситуациях. В результате я заполучил винтовку, да и мой пистолет вернулся ко мне обратно, а она лежала у стены, и на этот раз ей действительно было из за чего плакать. Пройдёт немало времени, прежде чем она снова сможет пользоваться своими пальцами. Я только-только не сломал ей кость. Послушайте, сказал я, откладывая пистолет и воззясь с архаическим механизмом винтовки. Я действительно сожалею о случившемся, но в данный момент я не испытывал желания быть убитым, а это был единственный способ остановить вас. Я поработал с затвором и выбросил все патроны, а затем заглянул внутрь, чтобы убедиться, что я не упустил чего-нибудь. То, что я рассказал вам, правда. Я на вашей стороне и хочу помочь вам, но сперва вы должны помочь мне. Она была задачна. Но добиться её внимания я сумел. Она вытерла рукавом слёзы, когда я вернул ей винтовку, а затем её глаза расширились, когда я передал ей боеприпасы. Если вы на минуту оставите оружие незаряженным, я высоко оценю вашу любезность. Я обменяюсь с вами информацией. Если вы не хотите давать её даром, Существует некая организация, о которой вы, вероятно, никогда не слышали, и которая очень заинтересована в выяснении того, чем занимается Клизанд. А занимается он межпланетным вторжением Бурады шестая в списки, и всё выглядит так, что это вторжение кажется столь же успешным, как и все предыдущие. Но почему они этим занимаются, спросила она. Почему не важно о крайней мере в настоящее время, поскольку дурные амбиции не не обычны среди разнообразных политических систем человечества. Что я хочу узнать, так это как, как им сошло с рук это вторжение при наличии планетной обороны? Вините в этом конколослук. Со злостью ответила она, потрясая винтовкой. Я не говорю, что женская партия не совершала ошибок, но ничего похожего на их Не могли бы вы добавить несколько деталей, прервал я её. Общий фон, так сказать, потому что боюсь я потерял нить ваших рассуждений. Я дам вам деталь. Мущины она сплюнула, и глаза её запылали гневом. Она снова начала выглядеть привлекательной. Женская партия принесла на эту планету века просвещённого правления, процветания, отличный туристический бизнес, никто не страдал. Да, действительно, Мужчинамシナлиго советы на несколько лет позже женщин, и самую лучшую работу им было нелегко получить. Ну и что? Сколько страдали женщины на других планетах от подобных и худших вещей. Вот они взбунтовались. Ну и конколо слуг мужская партия не дремала, они шныряли, интриговали, нашёптывали ложь про права мужчин, дало их угнесение и тому подобные взбудоражили людей. Завоевали несколько мест в парламенте, ученяли беспорядки в сельской местности, потом их однодневные революции. Они захватывают власть и все их обещания по боку. Оказалось, что единственное, чего они хотели, это важничать и кичиться своим превосходством. Ничего о себе превосходства, они ничтожество все до одного. Ничего не понимают ни в правлении, ни в войне. Когда высадились ваши солдаты, Мужчины в большинстве предпочли бежать, а не драться. Я бы никогда не сдалась. Наверное, они были вынуждены. Никогда собаки, они вот и всё. То, что я узнал, дало пищу для размышлений, а вместе с мыслями пришло прозрение, и передо мной забрежжил близкий свет открытия. Разноплановые куски начали складываться в моей голове в некую картину. Я старался не дать возбуждению овладеть мной пока этачь была бесформенной мысль но если она сработает тогда я буду знать как клизен сумел провернуть свой фокус вторжением просто как все хорошие идеи и к тому же застрахована от всяких случайностей мне понадобится ваша помощь обратился я к бейс я останусь в космической армаде по крайней мере на какое-то время поскольку там я смогу узнать многое Но я не покину эту планету. Именно здесь клизэнцы, слабейшие всего, и именно здесь они будут побиты. Вы слышали когда-нибудь о спецкорпусе? Нет? Ну, теперь услышите. Это группа, которая собирается помочь вам. Я работаю на них, и они должны следить за мной. Они видели, как флот покинул Клизент, и наверняка последовали за ними сюда. Это был одним из вариантов событий, проанализированных нами, и сейчас Вокруг этой планеты должен вращаться зонд-транслятор. Он передаст любые сведения корпусу, и мы получим любую помощь, которая нам понадобится. Вы должны получить доступ к передатчику средней мощности. Да? Но с какой стати? Почему я должна вам верить? Может быть, вы лжёте? Может быть. Но вам придётся пойти на риск. Я лихорадочно записывал на бумажке сообщение. Теперь я обкидаю вас Я должен вернуться на корабль раньше, чем они начнут гадать, куда это я запропастился. Вот сообщение, которое вам необходимо передать на этой частоте. Вы сможете это сделать, не попавшись, это достаточно легко, при всех условиях сделав это вы ничего не теряете, а можете спасти свою планету. Всё ещё сомневаясь, она посмотрела на бумажку. Трудно поверить, что вы действительно шпион И хотите помочь нам? Вы можете поверить, что он шпион. Положитесь на моё слово. Раздался голос из двери позади нас. Я почувствовал, как холодная рука ожгла моё сердце. Я медленно обернулся. Там стоял край человек в сером Позади него стояли ещё двое, тоже в серых мундирах. Направив на меня своё оружие, край прицелился в меня ещё и пальцем, словно это был пистолет. Мы следили за тобой, шпион, и ждали этой информации. Теперь мы можем приступить к уничтожению вашего спецкорпуса.